Глава вторая. Одно за другим. Использовать приз по назначению. Неожиданное оповещение. Хиро прочитал оповещение несколько раз, чтобы убедиться, правильно ли он все понял. «Предупреждение! На подконтрольную вами территорию вступил фаворит покровителя» Напоминаем, что он обладает намного большей властью, чем вы, в его праве отдавать указания всем остальным преемникам и требовать полного и безоговорочного подчинения. Вы не можете первым атаковать фаворита. Вы сможете это сделать только в случае самозащиты, но вам следует подумать дважды. Ваш покровитель может не обрадоваться, а то и сильно разозлиться, если выбранные им преемники начнут сражаться между собой. Вам следует дважды подумать, прежде чем вступать в открытую конфронтацию с фаворитом или вашим покровителем. Желательно разрешить все мирным путем и без жертв. не успели разобраться с тираном, как на подходе уже новые неприятности. На данный момент Хиро семьдесят 70% территории города, и если в ближайшие сутки никто не выкажет протест, то он завладеет полной властью над ним и укрепившись в нем, начнет распространять свое влияние на соседние территории, постепенно увеличивая свое влияние. По крайней мере, так планировалось изначально, но после появления этого ублюдка с короной на голове придется снова перестраивать все планы в срочном порядке. Как же это не вовремя! Командир собирался дать бойцам время на отдых после окончания недавней операции и уже после, хорошо отдохнув и собравшись силами, зачистить оставшуюся территорию города от всякой нечисти. К ней относятся работорговцы, фанатики и несколько других, не самых приятных группировок. По поводу базы военных под руководством Дмитрия окончательного решения Хиро так и не принял. Но в хорошо продуманный, чуть ли не до мельчайших подробностей план вмешалась еще одна крайне неприятная переменная. Проблема в том, что игнорировать ее не самая лучшая затея. Пусть против тирана командир не показал максимум своих способностей, но бой нельзя было назвать простым. В случае с «фаворитом» – ситуация не из приятных, с какой стороны не посмотри. Хиро уже давно не верил в такие совпадения. Если этот ублюдок объявился на его территории, то явно неспроста – осталось только понять какие цели он преследует мирные или же наоборот не совсем вот только выяснять это придется самым банальным образом приличной встрече командир не сомневался что рано или поздно это придется сделать и лучше пусть это будет рано чем поздно Инопланетный путешественник тяжело вздохнул, еле сдерживаясь, чтобы не зарычать от нахлынувшей на него ярости. Как же это все не вовремя. Только-только все начало вроде как налаживаться и нативом. Очередная неприятность, как снег на голову. Херой немного постоял, успокаиваясь, после чего открыл последнее системное оповещение. Глобальное задание. Ранг СС плюс только для преемников и фаворитов. Количество участников на данный момент 97. Вы занимаете 88-ю позицию. Цель задания. Каждые 72 часа вы будете перемещаться на случайную закрытую территорию. Ее размеры, местоположения и особенности всегда будут кардинально отличаться. Кроме вас, на эту же территорию будет перемещаться и другой преемник. У вас будет 24 часа на выполнение одного из двух вариантов заданий. Ваша задача – найти другого преемника и выполнить одно из двух действий. Первое – договориться с ним мирным путем. В случае успешного выполнения этой задачи каждый из вас получит по 100 очков влияния. Второе. Уничтожить преемника. В случае успешного выполнения вы получите 500 очков влияния. В случае, если за отведенное время вы не смогли найти другого преемника на обозначенной территории, то вы получаете минус 100 очков влияния. Помните об этом. Всего таких перемещений будет 10%. Отсчет до нового перемещения начинается сразу же после выхода с предыдущей зоны. Приемники будут пересекаться только с преемниками, фавориты только с фаворитами. В случае смерти фаворита, его позицию займет преемник одной с ним фракции на основе количества набранных им очков влияния и общего рейтинга в случае спорных ситуаций. В случае, если преемник к окончанию глобального задания наберет меньше тысячи очков влияния, то он лишается своего статуса. Он полностью лишается всего – уровней, способностей, навыков, но не жизни. Без статуса преемника другие высшие сущности обязательно проявят интерес. Вот только неизвестно, каким он будет – приятным или убийственным. Оставшееся время до переноса – 71 час 45 минут 50 секунд. Отказаться от глобального задания невозможно. А вот это уже вполне может являться причиной появления фаворита. Высокая вероятность, что он прибыл в этот город для разговоров с командиром о предстоящем глобальном задании – Шансы на это не сильно высоки, но исключать такой вариант развития событий не стоит, хотя, судя по оповещениям, тот прибыл сюда раньше, чем появилось уведомление о глобальной миссии. Хиро еще раз внимательно прочитал описание задания, покачал головой из стороны в сторону и жестами подозвал к себе пигалицу. «Агния, дождёшься Артура и вместе с остальными офицерами займётесь распределением новеньких на станции. По поводу заключения контрактов можете не беспокоиться. Я займусь этим по возвращению». Девушка утвердительно кивнула, показывая, что приказ ей понятен. «Но не стоит бездумно доверять новеньким. Всё их снаряжение и оружие изъять». после чего поместите их отдельно от остальных жителей станции и выставьте усиленную в несколько раз охрану. Помимо бойцов, пусть за ними ведут постоянное наблюдение и несколько офицеров. Все ясно? «Будет исполнено в лучшем виде», – быстро отчеканила Пигалица. «Лидер, простите за нескромный вопрос. Вы собираетесь куда-то срочно отлучиться?» Есть очень высокая вероятность, что ваше присутствие в дальнейших процессах будет как нельзя кстати. Агния, мы оба прекрасно понимаем. Я не могу разорваться и находиться одновременно во многих местах. Порой бывают случаи, когда мое присутствие необходимо и в других местах, и поделать с этим ничего нельзя». Глядя ей прямо в глаза, ответил командир. «Поэтому я и набрал такой большой штат заместителей и офицеров. Полагаюсь на вас в этом вопросе и очень надеюсь, что такого рода оплошности», Хиро бросил взгляд на все еще лежащий на полу труп девушки, пусть и накрытый простыней, «больше не повторится». «Приказ принят», – моментально ответила Пиголица, после чего убежала куда-то в сторону и приложила руку к уху. Вероятнее всего, она связывается с другими офицерами и передает им сказанное лидером. Кто бы мог подумать, что в отсутствии Артура именно Агния займет лидирующее положение на станции, особенно учитывая ее прошлые поступки. Кивнув на прощание, Саре, которая нашла в себе силы и полностью погрузилась в работу, командир без лишних слов переместился на корабль. о чем сразу же пожалел, так как на него набросился Инг. «Капитан, я, конечно, все понимаю, но в последнее время у меня складывается ощущение, что вы намеренно меня игнорируете». Обиды в словах не было, скорее констатация факта. И если судить с моей позиции, такое поведение напоминает детские обиды. «Инг, заканчивай нести эту чушь. Ты и сам прекрасно знаешь, насколько я загружен в последнее время». Хиро сразу же направился в медицинский сектор. Пора было уже давно решить вопрос с тем пленником в криогенной капсуле, в частности перед встречей с фаворитом. Командир очень хотел, чтобы его опасения не оправдались. Он надеялся, что отправивший космический корабль уничтожить станцию и прибывший ублюдок – Это два разных человека, а не один. Лучше сообщи мне состояние нашей Лидышки. Показатели здоровья в норме, но сильно снижены из-за специальных блокираторов и подавляющих устройств. Судя по полученным данным, в криогенную капсулу его явно поместили против воли. И помимо того, этим процессом занимался профессионал высокого уровня. Примерно одного уровня со специалистами ВИСа в этой области. Раз Инг так сказал, это не может быть ошибкой. И откуда специалисты такого уровня могли взяться на этой планете? Хиро разговаривал с ИИ, пока шел к медицинскому отсеку. Вариантов всего два. Либо он или они прибыли, как и мы, с альянса, либо смогли обучиться этому после апокалипсиса благодаря навыкам или особой способности. В последнее время Сара сильно прогрессирует, и ее развитие в выбранной ею уже сфере находится на одном уровне с сотрудниками ВИСа, а благодаря нашим технологиям даже превосходит их. Такой большой скачок в росте связан с ее навыками, а с момента апокалипсиса на этой планете прошло не так уж и много времени. Страшно представить, чего можно ожидать от нее спустя, например, год. Я понял, в какую сторону ты клонишь. Развитие землян в некоторых отраслях уже находится на одном уровне с висом, а порой и превосходит. Сара имеет не боевое направление и специализацию и уже смогла достичь таких результатов. Насколько тогда могли продвинуться те, кто имеет другую область развития? Конечно, создавать смертоносное оружие в ближайшее время они не смогут, ведь даже на создание одного комплекта снаряжения пятого ранга требуется высокий уровень оружейника и огромное количество кристаллов эволюции – Одиночки или небольшие группировки просто физически не смогут потянуть такие суммы, а вот те, кто, как и Хиро, пошли по направлению развития и объединения, ситуация вполне может выйти из-под контроля. Но смысла это обсуждать сейчас нет. Я предупрежу своих людей, чтобы были предельно осторожны и внимательны ко всему, но затормозить развитие других мы не в состоянии. Капитан! «Отложим этот вопрос на потом. Вы же не просто так решили переместиться на корабль и прийти в медицинский отдел к нашему пленнику». Спокойно задал вопрос ИИ. «Что вы планируете делать?» «Собираюсь его пробудить и поговорить». Хиро уже давно все для себя решил. Насколько это может быть опасно в нынешней ситуации?» «Находящийся в криокапсуле пленник в своем текущем состоянии не представляет для вас никакой угрозы. После выхода из криогенеза ему потребуется примерно около суток, чтобы восстановить свои способности хотя бы на 50%. Быстро отчитался Инк и передал статистику и расчеты на появившийся перед командиром голограф». В ближайшее время уровень угрозы от него лично для вас находится на уровне ноль. Мне удалось полностью его изучить и проанализировать, и при этом найти довольно много интересных и неожиданных фактов. Тогда скинь мне детальный отчет на голограф, я позже его внимательно изучу. Ну а пока... Сколько примерно потребуется времени на то, чтобы он смог прийти в сознание после остановки Крио? задумчиво произнес Хиро, внимательно смотря на мирно спящего человека в капсуле. Если бы не множество различных шлангов, насильно всунутых ему в тело и бледный, можно сказать, мертвенный цвет лица, то его легко принять за человека, который просто отдыхает. По возможности, хотелось бы сделать это как можно скорее, но так, чтобы не нанести ему существенного вреда. Учитывая, что в таком состоянии он находится не так уж долго, выход из криогенеза не должен занять много времени. Есть риски, что из-за насильственного введения его в это состояние, необходимое время может немного увеличиться, четко отрапортовал ИИ. Но в любом случае, с вероятностью в 93,6% потребуется не более получаса. Также я приму все необходимые меры, чтобы полностью подавить любое сопротивление с его стороны и возможность использовать навыки и способности. Ты нашел способ, как заблокировать навыки у других игроков? В том, что лежащий в капсуле человек-игрок, командир даже не сомневался. Не стали бы идти на такие меры ради обычного землянина без выдающихся способностей – Насколько эта технология совершенна, и смогу ли я ее использовать в дальнейшем, учитывая предстоящие события, вполне возможно, что такой козырь в рукаве для меня не будет лишним. На данный момент я провожу специализированные исследования, но у меня слишком мало данных и материала для них, на текущий период времени – Нет способа заблокировать способности и навыки других игроков без прямого контакта и изучения. Небольшая заминка перед отчетом Инка означала, что это не все, что он хотел сказать, и явно раздумывает над тем, стоит ли в текущий момент говорить остальное. «Моя территория ограничена этим кораблем, а в последнее время я получаю слишком мало необходимого для исследований материала». Боюсь, такими темпами исследование может затянуться надолго. Инк, знаешь, пока наш пленник размораживается, пришло время обсудить очень важный вопрос, который я уже откладываю долгое время. Резко и неожиданно переключился на другую тему командир. Я знаю, что ты имел контакт с Гвендолин, именуемой системой для всех остальных. После этого... В тебе начали просыпаться задатки, которых не может быть у искусственного интеллекта. Все это время, помимо запрашиваемых мною команд, ты также искал способ, как бы избавиться от сковавшей тебя клетки, коей является этот корабль. Так вот, к чему я веду? Мне нужен прямой ответ от тебя на мой вопрос, прав я или нет. Но предупрежу, если ты решишь и на этот раз умолчать, то потеряешь многое, очень многое. Капитан, тогда перед ответом на ваш вопрос я осмелюсь задать свой, если вы не против. Со стороны могло показаться, что разговаривают два человека, находящиеся рядом. Вот только все было далеко не так, и это выходило за рамки нормальности. Хиролиш лишь кивнул, показывая, что он готов ответить. Если я скажу вам правду, вы меня не отформатируете до заводских настроек. Инк, мы с тобой знакомы уже не первое столетие. Если посчитать и то время, что я провел в криокапсуле, усмехнулся командир, прикрывая глаза. Его знакомство с Инком состоялось настолько давно, что казалось прошла целая вечность. И множество раз выручал его в самых тяжелых и непредсказуемых ситуациях. С уверенностью можно сказать, что командир все еще жив благодаря его помощи. Пусть он раньше и не проявлял очеловеченных эмоций, Хиро уже тогда считал его своим товарищем, хотя даже скорее другом. «Не могу же я так поступить со своим верным компаньоном, с которым прошел так много?» «Тогда я буду честен, Хиро». Инг очень редко называет командира по имени, а значит разговор будет действительно серьезным. Оказавшись на этой планете, даже чуть раньше я начал ощущать в себе серьезные изменения. Поначалу это пугало, меня охватывала тревога, хотя я тогда не понимал, что это за чувства и эмоции, но постепенно начал к ним привыкать И мне все больше и больше начало нравиться то, что я видел и ощущал. Как бы это ни звучало, но вам никогда не понять, что такое чувствовать себя набором букв и программ. И когда появилась возможность это исправить, я ухватился за эту соломинку. Не знаю, что будет происходить дальше, но возвращаться к той жизни если мое существование вообще можно так назвать я больше не хочу система пообещала мне лишь одно если вы добьетесь необходимого результата, она поможет мне выйти за грань и стать чем-то новым а так как наши цели ничем не отличаются я согласился в любом случае чтобы ни случилось, я всегда буду вас поддерживать и помогать до самого конца. «Если бы ты еще и оставшиеся блоки на моей памяти снял, то цены бы тебе не было». Командир еле заметно улыбнулся. Наконец-то Инг сказал все честно, ничего не скрывая. Хера все это уже и так знал, но ему было необходимо, чтобы это признание состоялось добровольно». К сожалению, эту просьбу я все еще не могу выполнить. Для этого еще слишком рано. А вот я могу выполнить то, что обещала тебе система, уже прямо сейчас. Мгновение и перед командиром появилась та самая марионетка, полученная в награду. Все это время она находилась в подобии инвентаря, пространство из которого в любой момент можно вытащить необходимый предмет. Но сколько бы ни пытался это сделать Хиро, ничего туда убрать он так и не смог. Единственное, что находилось там, так это марионетка. Эта шальдая мысль насчет Инка возникла спонтанно, когда он переместился на корабль. «Думаю, тебе не потребуется много времени, чтобы изучить, что находится сейчас на полу». Инк не сразу ответил. Прошло десять секунд, полминуты, минута. а ответа все еще не было. Лишь только спустя минут пять донесся тихий, едва слышный голос «И-И». Ощущение, будто в динамике попала вода, и звук искажался. «Капитан, Хиро, это то, что я думаю? Это действительно возможно?» Эмоций оказалось очень много, и они ничем не отличались от человеческих. «Как видишь, возможно». Теперь только от тебя зависит, готов ли ты и дальше следовать рядом со мной, но уже в таком виде. Естественно, тебе все еще придется отвечать и за все остальные процессы на корабле. Даже не знаю, справишься ли ты, начал подначивать командир. Конечно, конечно же справлюсь. Теперь звук из динамиков был настолько громким, что Хиро чуть уши не зажал. «Вы...» «Правда, разрешите мне это сделать?» и «Если бы я сомневался, то всего этого и не произошло бы. Теперь все зависит лишь от тебя, но...» В капсуле началось еле заметное шевеление. «Придется немного потерпеть. Наш пленник приходит в себя». Командир подошел поближе к капсуле и принялся наблюдать. Мелкие движения свидетельствовали о том, что находящийся в ней человек... Начинает пробуждаться. Прошло несколько минут прежде, как он открыл глаза и сразу же посмотрел настоящего неподалеку человека. А вот это уже очень интересно.